Не все то золото, что блестит. Согласно историческим данным, три века назад в Воронеже строились корабли. Военные. Считается, что именно здесь Петр Первый начал строительство первого военного русского флота, чтобы потом по Дону вывести корабли в Азовское, а затем в Черное море. Так ли это было на самом деле или нет? Проверить без машины времени затруднительно. Но, думаю, все-таки строились вопрос какие если весельно парусные струги то все понятно ну а если большие трехмачтовые суда как та же известная гота предестинация то даже чисто теоретически мне лично непонятно как их можно было сплавить по довольно узкой реке до самого синего моря Не знакомый с гота предестинацией сейчас вкратце расскажу что сам узнал в переводе с латыни гота предестинация означает божье предвидение Киль этого корабля был заложен в 1798 году самолично царем-батюшкой. Да-да, согласен, запоминать даты не самое лучшее времяпрепровождение, поэтому дальше я буду отталкиваться не от абсолютных цифр, а от простой хронологии. Так вот, корабль построили за... полтора года. Вам не кажется это совпадение несколько странным? Ведь именно за такой срок я построил свою Аргошу. Согласно официальным историческим данным, это был первый русский линейный корабль, построены без участия иностранных специалистов. Построить построили, но вот дальше все пошло немного хуже. Два года судно преодолевало расстояние в 20 километров до впадения реки Воронеж в реку Дон. Есть версия, что все это время он простоял в доке для переделок, так как при спуске на воду у судна появился значительный крен на одну сторону. Проще говоря, корабль стал заваливаться на бок. Но зато внешне гота-предестинация была великолепна. Золото, орех, богатые убранства — все дела. Приезжающим высокопоставленным иностранным гостям показывали это произведение русских корабелов. И, надо сказать, внешний вид и вооружение судна производили впечатление. Иноземцы цокали языками, так как, судя по всему, еще не были знакомы с русской поговоркой «Не все золото, что блестит». Хотя, надо признать, что с тех пор мало что изменилось. Пустить пыль в глаза до сих пор в нашей традиции, или, как модно теперь говорить, в тренде. Ну да ладно. Вернемся к нашим баранам, вернее к кораблям, а еще точнее к первому русскому линкору гота предестинации Итак, через два года после постройки корабль оказался в устье реки Воронеж и вновь застрял. Теперь уже на целых три года. Несмотря на свои рекламируемые подвижные кили, придуманные и сделанные специально для того, чтобы преодолевать мелкие речные участки, войти в Дон судно не могло. Подумывали даже построить плотину, чтобы поднять уровень воды в реке Воронеж и перескочить мелкий устьевой участок. Но инженерная мысль вильнула в другую сторону, и корабль просто приподняли на камелях, специальных подушках, плотах. В конце концов, гота добралась до Азова через Десять лет с момента спуска на воду. Потом корабль был продан туркам, а затем уже сами турки продали его на слом. Согласитесь, не очень завидная судьба. Но меня во всей этой истории с первым русским флотом, построенным в Воронеже, больше всего интересовала технология сплава по реке больших кораблей. То, что это было не просто, понятно. Но как? Никаких моторов тогда не знали. Берега Удона обрывистые и заросшие, Волжским бурлакам здесь делать нечего. Русло реки извилистое, а инерция у большого судна еще та. Как не врезаться в берег на повороте? Даже если корабль сплавляли, окружив его грибными лодками, то сколько лодок и грибцов нужно, чтобы управлять такой громадиной на течении? Например, металлическую основу современной реплики гота Готопредестинации, что сейчас красуется на Адмиралтейской набережной воронеже тянули два буксира. Причем тянули вверх по течению, то есть им было проще сплавляться с инерцией на изгибах реки. А тем не менее, все равно без посадки на мель не обошлось. Еще раз. Металлическая основа, по сути баржа. Без надстройки и два буксира. И как все происходило 300 лет назад. Честно говоря, я никогда особо не увлекался историей, но мысль повторить хотя бы частично путь тех самых первых кораблей в голову запала. Хотя, если бы уж совсем откровенным, то впервые мысль сплавиться по реке у меня зародилась еще в детстве, после прочтения приключений Геккельбери Фина. И пусть Дон — это, конечно, не Миссисипи, но зато под боком. А теперь и плод строить не было никакой необходимости, так как есть небольшой, но настоящий парусный кораблик. Окончательно мысль отправиться на Аргоше вниз по течению дона оформилась зимой, И в эту же зиму мы вновь встретились и сдружились с Олегом. Вообще-то с Олегом мы были знакомы еще с 90-х, когда я работал фотокорреспондентом в различных печатных СМИ, а Олег в пресс-службе МВД. Естественно, мы пересекались не только на различных официальных мероприятиях, но и в других местах, притягивающих журналистскую братью. Но, тем не менее, знакомы были, как это называют, шапочно. Так, привет-привет. И на этом и все. Потом несколько раз встречались в двухтысячных, когда я уже снимал телепрограммы, но на этом, собственно, наше знакомство и заканчивалось. И вот, по большому счету, совершенно случайно, или все же случайности не бывает, мы вновь встретились по какому-то малозначительному поводу. Слово за слово. И вдруг, в течение беседы как-то одновременно мы осознали, что нас объединяет общая тяга к воде и путешествиям. Олег, правда, никогда не ходил под парусом, Но зато под водой побывал во многих морях и странах. И жизнь на воде, на лодке для него так же естественна, как и для меня. А я вообще считаю, что идеальное государство – это яхтенное сообщество. И любая марина – яхтенный порт. Для меня дом родной. Поговорив, вместо пары минут несколько часов, мы расстались и, закрепив рукопожатием намерения с началом сезона, отправиться в путешествие вниз по течению реки Дон. А в первых числах июня мы с Олегом подняли паруса на Аргоше и направили Бушприт в сторону юга. Порывы ветра достигали 25 узлов, и я заблаговременно взял два рифа на гроте. Через полчаса мы пересекли воображаемую стартовую линию, которую сами себе определили, рядом с пришвартованной на Адмиралтейской площади современной гото-предестинацией. Так как вышли мы далеко после обеда, то в этот первый день путешествия прошли всего лишь десяток километров и на ночь остановились недалеко от плотины на крутом правом берегу. Ветер стих, водная гладь приобрела розовый оттенок закатного неба. Тихо, птички поют. Лепота.